Начнём издалека. Начнём с вопроса: в чём состоит правда? Правда, мы уже говорили об этом, в возвеличивании достоинства человека. Поэтому понятие правды неотделимо от понятия добра и зла. Правда, добро и красота не рядышком живут. Это не букет из трёх цветков, а нечто цельное. Добро не благо, не вещь, не состояние, не положение, не благосостояние, а именно высокое достоинство, цена человека. Человек должен цениться как можно выше в этом добро. В чём оно выражается конкретно, об этом люди спорят бесконечно. Но для воспитателя, для нравственного, для духовно развитого человека Важна одна истина, одна аксиома, которую нельзя ни опровергнуть, ни доказать, а именно между добром и злом есть граница. Добро это добро, зло это зло, и между ними есть граница. Она и называется правдой. Всё, что выше этой границы добро, возвеличение человека, Всё, что ниже её, зло, уничижение человеческого достоинства, уменьшение его цены. Правда не добро и не зло, а граница между ними тонкая, как лезвие бритвы. Правда в том, что граница между добром и злом есть. Представление о добре и зле Так сильно менялись от народа к народу, от века к веку, писал Энгельс, что часто противоречили одно друг другу. Это естественно ошибаться в том, что добро а что зло свойственно людям, не все они мудрецы. Но многие из нас не только не знают, в чём добро и в чём зло, но и не придают этим словам никакого значения. выбирая поступки не по принципу добро-зло, а по принципу выгодно-невыгодно, опасно-безопасно, хочется-не хочется, хочется спокойнее-хлопотнее, принято-не принято, одобряется-не принято, одобряется, одобряется проще-сложнее, доступнее-недоступнее, должен-не должен. Правильная линия в рисунке всегда одна. Отступлений от неё бесконечно много. Человеческая линия поведения одна добро, зло. Отступлений же от этого принципа, как видим, невероятно много. Но есть люди, которые не только не знают, что добро и что зло, не только не хотят знать этого, но и утверждают, что границы между добром и злом вообще нет. В различении добра и зла они не видят ни нужды, ни смысла. Как это ни странно, но такие взгляды на мир сегодня иногда поддерживаются искусством. В художественном произведении человек изображается во всей его полноте, в свете и тени, с добром и злом. Поскольку в нашем веке почти вся литература художественная, то возникает представление, будто добро и зло равноправны, что лишь вместе они составляют основу жизненности и вообще не имеет значения, что добро и что зло. А поскольку все люди люди, то зло простительно. Мы жалеем и от Элла, погубившего жену, и от Негина, убившего друга. Мы понимаем их страдания, и зло начинает казаться приемлемым. так будто оно и не зло вовсе. А между тем неразличение добра и зла, нечаянное или принципиальное, это самый распространённый и потому самый коварный, опасный вид оправдания зла. Не отличать зло от добра значит оправдывать зло, примиряться с ним, выдавать одно за другое. Когда Пушкину нужно было одной строкой описать ужасные времена, он сказал: Добро и зло всё стало тенью. Добро и зло смешались. Ничего страшнее не бывает. И какое сильное здесь слово тень. Именно так, серое равенство добра и зла, как тень опускается на землю. Как будто солнечное затмение наступает, затмение сердец. Тень всё стало нравственной тенью. Люди не только добро и зло внимают равнодушно, но равнодушны ко всему, что делается. Добро ли зло, им безразлично, как оно называется, и следовательно, как к нему относиться. У Шекспировских ведьм из Макбета Был такой боевой клич: Зло есть добро, добро есть зло. Летим, вскочив на помело. Когда нам начинает казаться, будто всё это философия, будто не так уж и важно, что как называется, оглянемся, в каком-то из углов уже притаилось дьявольское ведьминское помело. Всё, что угодно, но только не смешивать добро и зло. Знать, что между ними есть, есть, есть граница, называемая правдой. Верить, что правда есть на земле. Признание правды, границы между добром и злом единственное, повторюсь, аксиома духовности, нравственности, педагогики. На ней держится всё человеческое в человеке. Если я верю в то, что такая граница есть, то все остальные положения нравственности и духовности могут быть доказаны. Если я эту аксиому не принимаю, то вы все рассуждения и доказательства бесполезны, всё тень. Но будем верить в правду. В школе мы учили слова Горького: "Правда Бог свободного человека. Правда живёт в людях, живёт в нашем сознании. Мы говорим: найти правду, знать правду, утверждать правду, выражать правду, нести правду. Мы спорим, в чём правда, но важно, что она есть. Точно так же, как главное свойство матери состоит в том, что она существует вне нас. Так и главное свойство правды в том, что она есть. Есть истинная цена человека, каждого в отдельности и человека вообще. Есть граница между добром и злом, между возвышением человека и уничижением его. Существование правды так же важно для духовного мира, как существование материи для мира материального. и старинное понятие «природосообразное воспитание» можно дополнить понятием «правдосообразное воспитание». Воспитание, построенное на стремлении к правде, на веру в правду, на правде. Воспитание ребенка – это питание его личности, его духа правдой. Матвею семь лет. Он пошёл в первый класс, и у него очередной кризис. Он стал невыносим. Он буквально помешан на правде. Он на каждом шагу кричит: "Вы меня обманываете". Мы отправляемся на прогулку. У нас обширная программа, но только мы вышли из дому, как вдруг мой Матвей выпростал свою руку из моей, и через сугробы вдоль тротуара к стоящей чьей-то чёрной волке Не успел я и сообразить, в чём дело. Как он приподнял какой-то маленький щиток над задним колесом, так что открылась горловина бензобака. И победно на меня оглядываясь, намерился отвинтить там крышку. Ну что ты будешь делать с этим дурачком? Среди мальчишек во дворе или в классе это, видимо, считается геройством. Но те-то отвинчивают крышки тайно, оглядываясь. понимая, что их ждёт, если их поймают, а этот дурачок. Но это я всё понял позже. Первая моя реакция ярость. Я взъерился. Я схватил его за руку, потащил через сугроб. Я снова забылся от гнева. Я заорал, что никуда с ним не пойду. Мы немедленно возвращаемся домой. Он заплакал, но мне даже и не жалко было его. Одно только прикосновение к чужому кажется мне ужасным преступлением. Я не могу совладать с собой. Домой и без разговоров. И тогда он плача сказал мне: "Ты обманщик, ты меня обманул. Ты обещал идти гулять, а теперь не идёшь. Обманщик, обманщик", горько повторял Матвей с такой убеждённостью и с таким горем в голосе, что я застыл на месте. Ведь он прав. Я действительно обманщик. Какое отношение имеет крышка от бензобака к нашей прогулке? Я вздохнул, успокоился, взял его за руку и пошёл с ним гулять. Но это слово, обманщик, обманщик, так и стоит у меня в ушах. Интересно, что сами мы никогда не обвиняли Матвея в обмане или обманах, и речи не было. Но откуда-то взял он идею, что обманывать дурно, позорно. Разлитая в мире правда – это основа человеческого духа, это утверждение о достоинстве человека, утверждение границы между добром и злом. живёт в людях в виде совести. Миллионы людей тысячи лет искали правду, добивались её, и так постепенно сложилось общее знание, общая весть о правде, совесть. Во многих языках это слово сконструировано так же, как и в русском. Например, в немецком Wissen знание, Gewissen совесть. Совесть общая, единая на всех знание о том, что добро и что зло для человечества. Не для человека, не для времени его, не для группы людей, а для человечества в целом. Правда одна и совесть одна на всех. Когда мы укоряем человека, что он бессовестный, и даже про империалистов говорят: "Не стыда, не совести". Мы предполагаем, что у всех должна быть такая же совесть, как и у нас. Совесть – правда о человеке, живущая в человеке, в каждом своя и для всех общая, как язык. Правда – совесть попадает в человека не от генов, повторим, и не от воспитания. Если бы совесть зависела от воспитания, то огромное число людей и понятия бы не имело о ней. Так перед нами возникает знаменитый вопрос Канта. Перепишем мы с Критики практического разума из последней главы этой великой книги, которой нас старости лет зачитывал Лев Толстой. Перепишем тысячераз цитированный абзац. Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением. Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне. Оставим удивительное звёздное небо астрономам и астронавтам, но моральный закон внутри человека, но совесть, но правда в душе каждого из нас. Откуда? Нам трудно воспитывать детей, если мы не знаем, как появляется совесть в ребенке. Мы не сделаем чего-то важного или, наоборот, возьмем на себя слишком много. Не понимая, откуда совесть в ребенке, мы можем нечаянно и затоптать ее, ведь она на самом деле есть у всех. Прислушаемся к нашей речи. «Где же твоя совесть? Совсем совесть потеряв». Наконец-то в тебе совесть проснулась. Ты что же, совесть в карман спрятал? На что же ты совесть свою променял? И даже, говорят, продал совесть. Таким образом утверждается, что совесть у человека есть или была, но потерялась, спит. Байрон пишет о своем 18-летнем Чайльд Гарольде. Он рвётся в даль, неутомим, как птица, иль совесть в нём впервые шевелится. Значит, она была в нём, откуда? Что такое есть в человеческом сообществе, чем владеют все и что могло бы быть носителем общего знания о добре и зле, о правде? Это общий язык. Ответ в происхождении совести в отдельном человеке. Может быть, на мой взгляд, только таким. Человек получает моральный закон, то есть совесть, с родным языком. Его сознание, его самосознание, его душа формируются по мере овладения речью. Его сознание и его речь практически одно и то же. Но в речи, но в языке содержится все важнейшие представления о добре и зле. содержится понятие правды, так же как и понятие закон. Эти представления и понятия становятся собственным сознанием ребёнка, точно так же, как и язык. Ведь его язык это его собственный язык, и законы в языке содержащиеся становятся его собственными законами, совестью. В самом деле, вот дерзкий мальчишка, который никому не подчиняется, Но даже и он не говорит «большая стул» или «машина поехал». Он подчиняется законам языка, его логике, и это может быть первый закон, который он воспринимает, принимает как свой закон. Его никто не обязывает говорить «большой стул», но ему самому неудобно и смешно сказать «большая стул». Постепенно так не говорят и «большая стул» так не поступают, связывается в сознании ребёнка. Ведь все слова, имеющие отношение к нравственности, окрашены в языке одобрением или неодобрением. Не думаю, чтобы в мире был язык, в котором слова трус, предатель, убийца звучали одобрительно или хотя бы нейтрально. И в каждом языке наверняка есть слова хорошо и плохо. Язык не говорит, как надо относиться к матери. Но в русской речи, например, есть слова: мать, мамаша, мачеха, матушка, маман, мама, маменька, мамочка, мамуля, мамулечка. Это же целая проповедь о матери. Ни тем не произнесённая и никем не выслушанная, она находится в сознании каждого говорящего на русском языке. и того, кто уважает свою маму, и того, кто, подлец, совсем совесть потерял, мать родную ни во что не ставит. Обучаясь речи, ее живым оборотам, ее поговоркам и пословицам, приобщаясь к фольклору, искусству и литературе своего народа, ребенок и впитывает общую весть о добре и зле – совесть. Причем так, что и сам не замечает этого – И ему кажется, что совесть возникла каким-то образом. Ребёнок, окунаясь в нравственную атмосферу языка и культуры, вбирает в себя капли океана общественного сознания, и лишь гении, огромным трудом жизни поднимаются до таких высот правды, что их, этих величайших людей, называют совестью человечества. Но двухлетний ребёнок, впервые испытавший что-то вроде чувства вины, и всемирно известный писатель, хранитель человеческой совести, припадают к одному и тому же источнику общечеловеческого знания правды. Ребёнок получает совесть не с молоком матери, а с языком матери. И всякий, кто говорит хоть на каком-нибудь языке, обладает совестью. На земле нет ни одного человека без совести, как нет ни одного живого без сердца. Если же нам кажется, будто у ребенка, которого мы воспитываем, нет совести, мы ошибаемся и при том опасны. Действительно бессовестный ребенок – слишком большое и потому крайне редкое несчастье. Это тяжелейшая болезнь, полный распад личности, при котором требуется больничное лечение. Не подозреваете же вы своего сына в такой болезни? Если мы будем исходить из того, что у ребенка, который рядом с нами, нет совести, то воспитание станет невозможным. Воспитание, повторим, это питание правдой, развитие совести, побуждение жить по совести. Как же воспитывать, если считать, что совести нет? Чем мы различаются между собой, педагоги? Одни убеждены в том, что у каждого ребёнка есть совесть. Другие пытаются изобрести такие формы воспитания, чтобы можно было обойтись без совести, без совести воспитанника и без совести воспитателя. Совесть кажется им чем-то ненадёжным, потому что она появляется в ребёнке без нас и не поддаётся контролю и подчинению. Совесть есть у всех. Не наше дело воспитывать совесть. Воспитание совести так по-русски не говорят. Совесть сама возникает в душе ребёнка. Наше дело воспитывать совестливость.